Глава 9. Коммерческая идея Боба Через месяц по дороге, спускающейся к юго-востоку от Корка, по направлению к Югхалу, шагали двое детей, мальчики 11 и 8 лет, подталкивая тележку, в которую была впряжена собака. Это были Малыш, Боб и Бирк. Настояние гриппа подействовали. Ещё до свидания с кочегаром вулкана малыш мечтал попасть в Дублин. После же этой памятной встречи он бесповоротно решил осуществить свою мечту. Обдумав всё хорошенько, он пришёл к заключению, что в корке он не мог бы составить себе состояние, а Дублин предоставлял гораздо более шансов. Герой наш взял деньги, хранившиеся у издателя, который дал ему несколько советов относительно его планов. Но ведь малыш был не из тех, кто легко заблуждается, отдаваясь мечтам. Он знал, к чему стремился, покидая Корк для Дублина. Но как же совершить это путешествие и по какой дороге? Ближайший путь был, конечно, тот, по которому шёл поезд до Лимерика, а от Лимерика через Лейнстерскую провинцию в Дублин. И чтобы, возможно, скорее прибыть, следовало, конечно, сесть на этот поезд. Для этого, однако, пришлось бы истратить несколько геней — чего малышу вовсе не хотелось. Да, наконец, имея крепкие и выносливые ноги, ни к чему забираться в вагон. Времени тоже нечего было жалеть. Погода обещала быть хорошей в это время года, и дороги вполне удобны для ходьбы. А как приятно будет сознавать, что вместо расходов путешествие это принесло еще барыш. Такова была мысль нашего маленького продавца — наживать деньги вместо того, чтобы проживать их, переходя из деревни в деревню, продавая газеты, журналы и письменные принадлежности. Одним словом, не прерывать торговли до самого Дублина. Для этой цели была приспособлена тележка с товаром, прикрытым клеенкой от дождя и пыли. Тележку охотно вез Бирк, а дети подталкивали ее сзади. Проходили нарочно по значительным селениям Уатерфорд, Уэксфорд, Уиклов – где можно было рассчитывать на более прибыльную торговлю. Конечно, удлинялось расстояние до Дублина, но это не беда, раз все же шли к цели, ничего не теряя. Все трое были вполне довольны. Даже Бирку не на что было жаловаться, так как если дорога подымалась в гору, мальчики помогали ему изо всех сил. Двухколесная тележка была очень легка, а товар тоже не тяжел, состоящий лишь из газет, купленных на станциях, брошюр, тяжеловесных лишь по слогу, почтовые бумаги, карандашей, табаку, который приобретался у лучших фабрикантов и тому подобных мелочей. Все немного весело, но распродавалось выгодно. Жители деревень охотно покупали у детей, заинтересованные их серьезным отношением к делу. Тележка остановилась, наконец, в Югхале, городке с шестью тысячами жителей, с небольшим портом у Блекаутерского лимана. Вот страна, где картофель в особенной части. Да и может ли Пэдди когда-либо забыть, что Вальтер Роллей посадил впервые картофель в окрестностях Юкхала. В Юкхале было решено остановиться на день, так как малыш хотел запастись товаром, который надеялся продать по дороге в Дунгарван. За недорогую плату они нашли хороший обед и помещение для себя и Бирка. На следующее утро отправились дальше, останавливаясь по вечерам на фермах, которых здесь было множество. Малыш побаивался, когда ночь заставала их на дороге, хотя Бирк и был хорошим защитником. Малыш вспоминал иногда ужасное время, проведённое им в этих же местах, когда он сидел в тёмном ящике тележки Торнпипа. Какая разница с его нынешним положением? Он жил теперь не милостыней, а на заработанные трудом деньги, полный надежд на будущее. По выходе из Югхала пришлось идти по мосту, поразившему бобу и даже малыша. Мост, перекинутый через блэкаутерскую бухту, имел в длину 270 семьдесят аршин, и не будь его пришлось бы идти целый день, чтобы попасть на дорогу ведущую в Дунгарван. Тележка весело катилась по мосту, обдуваемому со всех сторон ветром. малылыш и боб не шли через силу, да и к чему им было торопиться. Надо было ведь главным образом распродать товар купленный вюкхле. В Юкхале. три дня можно было смело дойти до Дунгаррвана. Однако встречаемые по дороге фермы замедляли путешествие, так как крестьяне усердно покупали у мальчиков товар, чем не приходилось пренебрегать. Дела шли очень хорошо, и каждый вечер Боб считал шиллинги и пенсы, полученные за день, а малыш записывал их в книгу. Ничто не было приятнее Бобу, как считать эти заработанные деньги, малышу подводить общий итог, а бирку лежать у ног, глядя на них своими умными глазами. Наконец, 3 мая тележка достигла Дунгарвана. Она была совершенно пуста и пришлось закупить немало товару. Это не представляло трудности, так как Дунгарван довольно значительный город, имеющий 6500 жителей. Это порт, открывающийся в бухту того же названия, берега которой соединены шоссе в полтораста ярдов длиной, что составляет такое же удобство, как и в Югхале. Можно перейти бухту, не обходя ее. Малыш провел два дня в Дунгарване. У него появилась прекрасная мысль купить по дешевой цене несколько кусков шерстяной материи, которая, по его мнению, должна была хорошо продаваться в деревнях. Особенной тяжести она не представляла и не могла затруднить Бирка. Так и продолжалось это прибыльное путешествие. Если удача не покинет малыша, он скоро станет капиталистом. Погода стояла по-прежнему хорошая, и никаких особенных приключений пережить не пришлось. Население этой части Южной Ирландии не отличается дурными нравами, к тому же они не так бедны, как жители Канаута или Ольстера. Море кормит людей, и большинство из них занимается рыболовством или идет в матросы. При таких удачных обстоятельствах тележка миновала Тренмор и достигла через две недели Уатерфорда — находящегося на границе Мюнстера. Малыш покидал, наконец, провинцию, где он столько пережил. Впрочем, он почти забыл о всех перенесенных горестях, помня лишь всегда семью Маккарти, о которой грустил, как грустят по родному дому. Он решил остановиться на несколько дней в Уатерфорде. Город, расположенный на реке Сюири, представляет довольно оживленный порт, один из самых значительных в восточной стороне Мюнстера — откуда совершается постоянная навигация в Ливерпуль, Бристоль и Дублин. Наняв себе помещение в приличной гостинице, они отправились гулять на несколько часов. «Что, если мы встретим вдруг гриппа?» — сказал Боб при виде многочисленных судов. «Нет, Боб, по моему расчету, вулкан должен быть теперь в Америке и вернется лишь к нашему приходу в Дублин». Если бы малыш хотел как можно скорее быть в Дублине, Ему следовало сесть на пароход, перевозящий туда пассажиров из Ватерфорда. Переезд этот стоит недорого. товарах весь был продан, значит, мальчики и собака могли спокойно ехать. За два-три шиллинга они были бы через несколько часов у цели. И какое бы это доставило им удовольствие проехаться по каналу Святого Георгия, увидеть Ирландское море со всем разнообразием его берегов. Это было, конечно, заманчиво. Но малыш, привыкший размышлять, решил, что ему лучше быть в Дублине после приезда туда гриппа, который знал город и мог помочь ему устроиться. И зачем прерывать путешествие, принёсшись только барыша? Здравый смысл, которым отличался малыш, взял верх над заманчивостью стать пассажиром парохода. Поэтому ничего нет удивительного, что через три дня их уже видели опять, шедшими позади тележки, наполненной товаром. Бирк работал не хуже лошади, хотя на подъемах Боб помогал ему тащить тележку, а малыш толкал ее сзади. В конце Уатерфордской бухты путь вдруг изменился, и море исчезло из виду. На пути стали то и дело встречаться деревни и фермы. Их передвижная лавка очень быстро пустела. В Уэксфорд пришли только 27 мая, хотя он был лишь в 30 милях от Уатерфорда. Уэксфорд более чем селение. Это город» имеющие до 13 тысяч жителей и расположенный на реке Сланой. Это точно английский городок, попавший случайно в графство Ирландии. Ничего удивительного, ведь Уэксфорд был первым местом, в котором утвердились англичане. Если малыш был удивлен при виде многочисленных развалин, то потому что он не знал истории этой страны во времена Георга III, не слыхал про жестокие распри между протестантами и католиками, про убийства и пожары, сопровождавшие их. Оно и лучше, что он всего этого не знал, так как эти ужасные воспоминания омрачают прошлое Ирландии. Покинув Уэксфорд, тележка, нагруженная доверху, должна была опять удалиться от берега, о чем не пришлось жалеть по двум причинам. Во-первых, эта часть графства гораздо населеннее, деревни и фермы встречаются чаще благодаря железной дороге, проходящие по Арклову и Виклову и соединяющие Уэксфорд с Дублином. Во-вторых, местность прелестна. Дорога идет среди густых лесов бука и дубов, между которыми встречается черный дуб редкой красоты. Земля обильно орошается реками Сланой, Вока и их притоками. И подумать только, что эта часть Ирландии столь богатая серой и медью, орошенная горными потоками, обладающая золотыми россыпями, была превращена силой фанатизма в арену жестоких битв. Следы их видны еще в Энискорте, Фернсе и других местностях до Арклова, где войска короля Георга уничтожили в 1798 году до 30 тысяч бунтовщиков, как назывались тогда «защитники веры и отечества». В Арклове малыш предложил отдохнуть. В городе очень оживленный порт, «Между скалами в водорослях собирают множество устриц, которые здесь недороги». «Я думаю, что ты никогда не ел устриц», — сказал малыш Бобу и предложил попробовать их. Боб попробовал, но более одной съесть не мог, а мары были ему более по вкусу. «Это от того, что ты еще слишком мал», — утешал его малыш. 19 июня утром они окончили свое путешествие в Виклово, Главный город графства того же названия, прилегающего к Дублинскому. Какую чудную местность они прошли, одну из самых живописных в Ирландии. Везде горы и озера, в светлых водах в которых отражаются древние здания, разбросанные по берегам. Затем у реки Овока это чудная Глендалюкская долина с башнями, обвитыми плющом, с древними часовнями и семью церквами, куда стремятся богомольцы. Торговля мальчиков шла по-прежнему. Какая разница была между этой сравнительно богатой частью Ирландии и бедными графствами Северо-Запада? Здесь чувствовалось уже соседство столицы. Начиная с Арклова, по дороге находятся несколько курортов, посещаемых дублинской аристократией. Искусство состояло лишь в том, чтобы привлечь их в свой кошелек, чего и достигал малыш, капитал которого все увеличивался. К тому же у Боба появилась мысль прямо гениальная, которая могла принести значительные проценты, если бы ее удалось привести в исполнение в этой местности, где встречалось столько богатых и сбалованных людей. Боб умел лазить как обезьяна и очень искусно отыскивал гнезда, которых была такая масса на деревьях, до сих пор он не извлекал из этого никакой пользы, раза два только ему удалось продать несколько птичек. Но еще в Виклове у него созрело решение, заставившее его просить малыша купить большую клетку, в которой могли бы помещаться несколько десятков птиц различной породы. «Зачем они тебе?» — спросил малыш. «Разве ты хочешь воспитывать птиц?» «Нет, я посажу их в клетку, чтобы отпускать их потом на волю». Малыш ничего не мог понять, пока Боб, наконец, не объяснил ему, что он будет ходить с клеткой, наполненной птицами, между богатыми, разряженными детьми, играющими на берегу моря. И кто же из них не захочет увидеть за несколько пенсов, как эти хорошенькие птички радостно вылетят на волю?» Боб не сомневался в успехе своего предприятия. К тому же ведь здесь ничем не рисковали. Клетка была куплена и вскоре наполнена птичками, жаждавшими свободы. Удача была полная. В то время как малыш предлагал свой товар, Боб с клеткой в руках подходил к молодым джентльменам и юным мисс, прося их пожалеть узников. Птицы вылетали одна за другой при радостных криках детей, а карманы Боба наполнялись пенсами. Таким образом, продолжая идти к Дублину, они очутились 19 июля в Брейе. Брей, отстоящий от Дублина в 15 милях, расположен у подошвы мыса. Представьте себе бесчисленные отели, белые виллы, фантастические коттеджи, заселенные в продолжении лета с шестью тысячами жителей и приезжих. На всем протяжении дороги дома не прерываются до самого Дублина. брейс сообщается со столицей железной дорогой, рельсы которой часто бывают покрыты брызгами моря. У самого Брея виднеются развалины древнего Бенедиктинского аббатства, затем группа башен, называемых Мартелло, служивших для защиты берега в восемнадцатом столетии. На пляжах бывает всегда много детей. На «параде», как здесь называют это место берега, собираются дети богачей со своими родителями и гувернантками. Но это не была бы Ирландия, если бы здесь, в Брее, не встречались бедные оборвыши, просящие милостыню. Первые три дня торговли оказались очень удачны. Весь товар, состоявший из недорогих игрушек, был живо раскуплен. Но особенно хороши были дела у Боба. С четырех часов утра он уже лазил по деревьям, расставлял селки и наполнял клетку птицами, которых по капризу богатых детей выпускал после полудня. Дольше оставаться в брейне не имело смысла. Следовало спешить в Дублин, где, вероятно, уже находился грип Но малыш не мог предвидеть, что неожиданное обстоятельство ускорит их отъезд. Было 13 июля. Около восьми часов утра Боб возвращался к порту с клеткой, наполненной птицами. На пляже еще никого не было. На повороте ему вдруг встретились три мальчика, лет 12 и 14, нарядно одетые и веселые. Боб сначала обрадовался, думая, что распустит птиц раньше времени и успеет наловить новых, Однако, взглянув на развязные манеры мальчиков, он решил пройти мимо. Но один из них со злым, вызывающим лицом, загородил Бобу дорогу, грубо спросив его, куда он идёт. «Я возвращаюсь домой», — ответил вежливый ребёнок. «А что это у тебя в руках?» «Клетка с птицами, которых я сейчас наловил». «Ах, я узнаю его!» — скричал один из юных джентльменов. «Он бегает по пляжу и за несколько пенсов выпускает птиц на свободу». «А в этот раз он их всех выпустит даром!» — вскричал старший из мальчиков и, вырвав клетку из рук Боба, открыл её, дав вылететь птицам. Бедный Боб кричал в отчаянии, «Птицы, мои птицы!» А молодые бездельники хохотали до слёз. Они уже собирались уходить, когда кто-то закричал им, «Вы поступили очень дурно, господа!» Это говорил малыш, подошедший в это время с бирком и видевший всё происшедшее. Взглянув затем на старшего мальчика, он сказал, «Впрочем, такая бесцеремонность нисколько не удивляет меня со стороны графа Эштона». «Это был действительно достойный наследник пиборнов, приехавший накануне на морские купания и занявших одну из лучших местных вилл». «Ах, это негодяй Грум», — сказал с глубоким пренебрежением граф Эштон. «Да, это я» и еще с той же собакой, которая загрызла моего поинтера. Неужели она воскресла? Мне казалось, что с нею покончили. Но вы ошиблись в этом, — ответил малыш нисколько не робей перед своим бывшим хозяином. «Ну а теперь, когда я тебя встретил, я, наконец, накажу тебя должным образом!» — вскричал граф, подходя быстро к малышу с поднятой тростью. «Сначала вы заплатите стоимость птиц, господин Пиборн». «Нет, сначала вот тебе!» И молодой джентльмен ударил малыша тростью. Хотя малыш был моложе своего соперника, но превосходил его в силе и отваге. Он бросился на графа, вырвал у него трость и дал ему две сильные пощечины. Наследник Пиборнов хотел драться, но малыш в одну минуту повалил его на землю и прижал коленом. Товарищи графа хотели заступиться за него, но Бирк так грозно оскалил зубы, что им пришлось бы плохо, если бы малыш не отозвал собаку и не удалился, не заботясь более ни о графе Эштоне, ни о его приятелях. «После этой неприятной встречи лучше всего было бы как можно скорее покинуть Брей», — считал малыш. Граф мог пожаловаться, и неизвестно, что из этого вышло бы. Конечно, если бы у малыша было время хорошенько подумать, он сообразил бы, что глупый и чванливый мальчик никому не расскажет этого случая, чтобы избежать позора. Но как бы то ни было, Бирк был снова запряжен в тележку, совершенно пустую в этот раз, и около восьми часов малыш вместе с Бобом покинули Брей. Поздно вечером путешественники достигли Дублина, пройдя 250 миль за три месяца по выходе из корка.